Глава двадцать пятая. «Серьезная небогода». Баюн уютничал на печи. Это такое замечательное кота-времяпровождение, когда Баюну хорошо, вкусно, тепло, мягко, уютно, причем все это в одном месте и прилагается непосредственно к нему. Кроме всего перечисленного, рядом была его радость, и лежа на животе читала книгу. «Что за манера жрать на печи?» – ворчал Бурый, хмуро косясь на край печной лежанки – За этим краем располагались просторы, ведомые только одному хозяину дуба. Он мог уйти прилично далеко и валяться там на перинах, а мог уменьшить запечье до нормального размера. Бурова все это херованство раздражало, поэтому он ворчал. «Если уж на то пошло, зачем ты Катерину туда заволок?» «Завидно», — поставил диагноз Баюн, отрываясь от мисочки с густейшей сметаной. «Ему попросту завидно, что ты сейчас тут, а он там». Кот свесил голову с края лежанки и насмешливо фыркнул. «Ну что, слабок нам прыгнуть?» «Издеваешься? Я тебе что, собачонка диванная, что ли?» – ярился бурый. Он сейчас радовался только тому, что заставил мальчишек в оружейной отрабатывать удары с улицами, и они этого измывательства не слышали. «Нет, ты дикая, северная, варварская животина, которая совершенно не приспособлена к нормальной, уютной жизни. И прыгать тебе сюда боязно. А вдруг тебе понравится? Мне? Мне боязно?» У Борова опасно замерцали глаза. боюн заметив это, быстренько подался назад и издалека заюлил. «И правильно ведь, что боязно. Тут прямо у краешка Катюша лежит, книжечку читает. Еще наступишь своими лапищами». Бурый презрительно сморщил нос и только головой помотал. Устал он от Баюна. Катерина закрыла книгу и перекатилась с краю печи, с трудом не увязнув в перинах. «И куда ты?» Баюн намывал усы, испачканные сметаной по всей их немалой длине. «Подумать надо. А тут у тебя так уютно, что я сейчас в спячку впаду». Катя подтянула за собой книгу. «Подумай, радость моя, подумай». Кот довольно покивал ей вслед. «Какой я все-таки молодец!» — решил он в очередной раз. «Да, именно молодец. Кто Катеньку нашел?» Он уже отлично знал такой взгляд Катерины. И свидетельствовал он о том, что сказочница по-настоящему уловила что-то интересное в сказке, какую-то деталь, потянув за которую можно вытянуть из беды сказочные земли. Бурый удовлетворенно вздохнул, когда Катя слезла с печки, правда, на книгу покосился с неудовольствием. «Я тебе уже говорил, что мне эта идея не нравится», – уточнил он у печного пространства. «Раз сорок». «Но так как ты всегда это говоришь, мне даже уже почти что надоело слушать», – парировал Баюн. «Нет, после того, что случилось на Каменном озере, он обещал к Бурому прислушиваться. И даже делал это целых раза два. Но сейчас явно не тот случай. Бурому просто по обыкновению не нравится идея, что Катя должна идти в туман». буры не сердись. Тут такое дело». Катя задумчиво перебирала шерсть на волчьем загривке. «Сказка про двух сестер. Которая из них, – вздохнул Бурый, – «Старая сказка с самого севера края», — отозвался Баюн. «Опять озерный край? А водяной?» Бурый только собрался начать возмущаться, как с печи прилетела подушка, и метко попала в то место, где только что была волчья голова. С Бурым такие шутки в принципе не проходили. «Какой тебе водяной? Ты за окно давно смотрел? Снегом все занесено, замерзло все, что могло и не могло». боюн махнул лапой, и подушка ловко прилетела обратно на печь. Дрыхнут все водяные. Так там, где эта сказка, озера не замерзают. Там же ключи, парировал Бурый. Совсем рехнулся. Перегулял на морозцы и отморозил себе даже то скудное содержимое, что в твоей остроухой голове было. Ключи-то в тумане. Бурый только начал злиться всерьез, как сообразил, что да, эта увертливая серая скотина кошачьего рода абсолютно права. «И более того, я тебе скажу, сейчас у нас есть великий козырь. Кощей по какой-то надобности свалил к западным границам, и там устроил склоку с местными троллями. То ли они залезли в его сокровищницы, то ли он подумал, что они собирались туда, не знаю. Но он занят и капитально. Тамошние каменные тролли очень упертые. Снега и мороза ничуть не боятся, а ветры у них нынче не очень толковые». Кот мелко захихикал. «Северин-то у нас?» «Да уж, помню я, где Северин» проворчал Бурый. Проигрывал он коту в чистую, сердился, но Катя погладила его и начала расспрашивать о местах на севере озерного края, и он даже забыл, на что злился. «Ну, как я понимаю, это дело решенное», — подвела итог дискуссии Жаруся, сидевшая на спинке стула и чистящая перышки. «Когда летим?» «Да вот как малость разведнеется, так и летим», — решил Баюн. «Но это еще не скоро будет». Зимняя непогода в Лукоморье – вещь серьезная, и легкомысленного отношения к себе не допускающая. Правда, Катя только обрадовалась задержке. Сказка была печальная, и ей совсем не понравилось. Надо было сообразить, как лучше ее рассказать. «Кать, ты чего такая?» Кир заметил, что Катька очень уж задумчивая. Сидит у себя на подоконнике, смотрит на снежные узоры, украшающие окна – В Москве-то у большинства в домах окна уже пластиковые, и морозной росписи не увидеть. А вот когда он к бабушке приезжает зимой, вот там такие же ледяные узоры, на стеклах». «Да сказка не нравится», – неохотно призналась Катерина. «А чё так?» Степан немного переборщил с отработкой ударов и теперь весьма тщательно выбирал, как бы ему устроиться поудобнее, чтобы ничего не болело. «Тебе дубовую воду дать?» Катерина правильно расшифровала его гримасы. «А что, есть?» «Не, правда, есть?» оживился Степан. «А мне Бурый сказал, что вода дубового источника того замерзла. А за заживую он мне пообещал, что голову откусит, чтобы уж было чего лечить-то». Он преувеличивал. Рассмеялась Катя, слезла с подоконника и достала флягу с дубовой водой. «Злобный тип», – проворчал Степан. «Не обзывай Бурова», – заступилась Катя за названного брата. «Вот именно», – подержал ее Кир. «Ну, она-то понятно, что заступается, а вот ты чего?» – хмуро уточнил Степан. – «Так тебя, братец, жалко. Прикинь, если он сейчас за дверью стоит и все слышит», — хмыкнул вредный Кир, оценив быстрый взгляд Степана в сторону двери, но она оставалась закрытой, и страдалец, от души попив воды из дубового источника, сразу ощутил себя гораздо лучше. «Так чего ты опять мучаешься?» Теперь Степан с удовольствием растянулся на лавке, покрытой толстым ковром, из тех, которых Баюну подарил какой-то хан или шах. Кот рассказывал об этом, но так многословно, что подробности стирались у всех из памяти, еще на середине повествования. Но вот представь, жили-были старик со старухой, и было у них две дочери, две сестры. Катерина смотрела на свечу, в глазах отражался свет ее огонька, они казались совсем темными, и слова сказки заставили обоих мальчишек почувствовать себя непосредственными свидетелями повествования. Обе сестры красивы были, да похожи друг на друга, волос в волос, голос в голос. Вот раз как-то пошли они по грибы, да и разошлись по разным стежкам. Старшая по левой, а младшая по правой. И вот именно там, в лесу, встретилась младшая сестра Аксинья с парнем, пригожим да ладным. Кудри светлые, глаза синие, сам, косая сажень в плечах. И оказался этот парень сыном богатого крестьянина из соседней деревни, что с дороги сбился, заплутал. Искал дорогу, а нашел девицу-красавицу. Да так ему Аксения по сердцу пришлась, что просил он батюшку заслать сватов к младшей сестрице. Все были тому рады, да вот только засела заноза в сердце старшей, красавы. Если б сестрица не выбрала правую тропку, я бы с ним встретилась, мой был бы. Я ведь такая же, как она, чем хуже. И как не глянет на себя красава, так и думает, что не хуже, лучше она. Да и негоже младшую дочку вперед старшей выдавать. Предложили родители девушек парню старшую замуж взять. Да он не согласился. Именно Аксиния в сердце запала. Ну, тут уж отправил, решили отступить. Да и сыграть свадьбу для младшей. А как услышала красава, что не захотел парень с ней быть, предпочел сестрицу, змею подколодную, чуть не помешалась от зависти до злобы. Думала-думала, да и замыслила злое сотворить. «Давай, сестрица, мы с тобой на острова поплывем, княженики наберем. Ягода редкая, дивная, — сказывали мне старцы мимохожие, где много ее. Весь остров усыпан, и ведь никто про то не ведает. Только никому не сказывай, куда мы плывем, а то увяжутся за нами все девушки». Обрадовалась Аксинья, никому и не сказала. Сели в челнок на утренней зорьке, да и уплыли две сестры. Уплыли две, а вернулась-то одна девушка. Одежа на ней мокрая, идет, слезами заливается, да и поведала батюшке и матушке, что хотела Аксюшенька кувшинку сорвать, потянулась, да и перевернула челн. Едва она, красава, выплыла, схватилась за челн, а сестры-то и нет. Звала, искала, плакала, рыдала, да только утопла ее сестрица ненаглядная. «Лежит Аксинюшка на белом песочке под водою озерную, а над ней кувшинки те проклятые», — утирала слезы красава. Погоревали родители. А что ж делать-то? Жених как узнал, что нет больше его зореньки ясной. Затасковал, закрученился. Все на берег ходил, словно вот-вот выйдет Аксинья из воды, вернется к нему. А раз и увидел. Аксинья, милая, кинулся к девице, что шла по берегу. За руки схватил, в глаза глянул. А это не она, а красава. Закрученился, но с того дня на красаву нет-нет да посмотрит. Так глядел, поглядывал, да и решил, что возьмет в жены старшую сестру. А та и рада, родешенька, только вот одно ее тревожит, что сестрица возьмет, да и вернется. Отвезла ее красава на дальний остров, что ключевым звался из-за родников, что бьют с дна, и потому никогда не замерзает вокруг того острова вода. Отвезла, да и сказала, что, мол, княженики тут много, пойдем, поищем. А как сестра в лес вошла, прыгнула в челн и отплыла от берега. По сию пору ночью крик да плач оксинки в ушах звучит. «Не бросай меня! Куда ты? Вернись! Не бросай! За что?» «За то, что стежку правую выбрала, даже жениха моего себе перехватила. Мне он должен был достаться. Мой и будет». Только и смеялась красава, знала, что Аксине на том острове не выжить, да так ей и надо, змее подколодной. А Аксинья, сестра брошенная, жила на том острове, да все ждала, надеялась, что вернется сестра, или будут искать ее батюшка с матушкой, да жених любимый. Ждала, ждала, да и поняла, что не дождется. Осень наступила, холодно стало, ягоды, грибы отходят, а больше на том острове ничего нет, не выжить девушке. Стала она просить молить птиц перелетных. Видит, летят лебеди. «Лебеди вы мои, лебеди, заберите меня с собой. Скиньте мне пёрышек, сделать мне крылышки». «Бросила тебя, родная, кровь, что просишь у чужой! — отвечали лебеди. Да и улетели прочь». Смотрит Аксинья, летят гуси дикие, серые. «Гуси мои, гусоньки, заберите меня с собой. Скиньте мне пёрышек, сделать мне крылышки, вернуться мне в дом родной». «Бросила тебя, родная, кровь, что просишь у чужой?» отвечали ей гуси дикие и серые, да и улетели прочь. Увидала Аксинья, утки летят. «Ути, мои уточки, заберите меня с собой, скиньте мне пёрышек, сделать мне крылышки, вернуться мне в дом родной, к батюшке с матушкой, к жениху!» «Бросила тебя родная кровь, что просишь у чужой?» отвечали ей утки, да и улетели прочь. А одна утка спустилась пониже и крикнула. распрощались с тобой батюшка и матушка, не ждут уже домой!» «А жених твой женится на другой, на сестре твоей, на родной». Села Аксинья на берегу, начала плакать. И плакала она всю ночь, да так горько, что на рассвете обратилась она в камень, из которого течет два ручейка воды. Слезы горькие. Катерина замолчала, и мальчишки оба замотали головами. У них было полное ощущение, что они находятся на озерном берегу, рядом с плачущим камнем Аксиньей. «Даже водой озерной пахнет», — удивился Кир. Степан молчал, только хмуро поглядывал на Катерину, а потом решился уточнить. «Думаешь, менять? Очень хочется. Только вот как? Я специально спрашивала у Баюна. Так вот красава и жених этот свадьбу действительно сыграли, у них уже дети имеются, то есть до тумана уже имелись. Рассказать по-другому, дескать проплывал какой-то рыбак мимо того острова и девушку привез домой, уже не получится. Но не оставлять же эту несчастную там». Катя вздохнула и чуть не задула свечу. «Думать надо, как лучше», — пробормотала она. Думала она об этой сказке долго. Никак не укладывалось в голове преступление Красавы и то, что пришлось пережить Аксиньи. «Ну что вот делать? Вернуть Аксинью ее семье? Красава вострок. Муж ее все равно на Аксине уже не женится. С ней-то он просто за ручку гулял, да на праздники плясал. А с Красавой уже детей завел. И детей куда? И не услышит ли Аксинья в результате, лучше бы ты и не возвращалась». Катя представила и только головой покачала. «Нет уж, пусть пока в тумане спит, хоть не чувствует ничего. Не знаю, может ли камень ощущать боль, но сдается мне, что если бы ей больно не было, она бы и не плакала». боюн все ее раздумья видел и одобрял. «Я в свою радость верю. Надо ей время, значит, будет так. Мы-то никуда не торопимся, ни на Ключевой остров, ни куда-то еще», — мурлыкал Байон. Он точно никуда не торопился. Ему прошедшие лето с осенью до начала зимы достались очень и очень непросто. «Имею я право», – спрашивал он у себя и с удовольствием сам себе отвечал. «Имею, еще как имею, и буду отдыхать, и Катюше отдохнуть надо». Мнение свое он донес до всех, кто в Думе находится, и, удивительное дело, никто и не думал возражать. «Роскошно! Каникулы!» – растянулся на одной из котовых лежанок Кир – И тут же взвился, вскочил на ноги, узрев прямо у своей физиономии волчью пасть. «Какие тебе еще каникулы? В оружейную! Быстро!» Рыкнул Бурый и весело подмигнул Катерине. «Нечего балду гонять, а то через неделю от безделия по стенкам бегать будут. Знаю я их. Но это все равно лучше, чем уроки, а потом все равно оружейная но уже у Катьки в междустении пыхтел Степан, орудуя учебным мечом. «Да когда-нибудь я сумею разрубить этот проклятый платок!» Раз за разом шелковый платок падал на пол абсолютно целым, словно и не по нему со свистом попадают мечом. «Не переживай, у меня тот же результат!» – устало выдохнул Кир. «Одно утешение, что, по-моему, это сделать невозможно!» «Конечно, возможно, но только самым лучшим воинам!» – уныло сообщил ему Степан, которому про это когда-то Катя рассказывала. «Катерина часто улетала с волком, сивкой и жарусей на прогулке». Ей было неловко от тоскливого взгляда Северина, который она прямо-таки спиной чувствовала. Он так и не взлетел. В дуб кот его не приглашал, да ему и не надо было. Так шатался по окрестностям, не испытывая ни холода, ни голода. Зато ему почему-то понравилось сопровождать мальчишек на их пробежках и разговаривать с Катериной. — А ты что-нибудь про север озерного края знаешь? — как-то спросила его Катерина. — Что там тебя интересует? — вопросом на вопрос ответил Северин. — Все! — я «Я туда собираюсь вскоре, только не знаю, как мне быть с одной сказкой. Ты мне рассказываешь что в голову придет». «Что может прийти в голову ветру?» – хмыкнул про себя Кир. И очень скоро понял, что был неправ. «Нифига себе, сколько он всего знает!» – удивлялся Степан. А еще больше он удивлялся тому, что Катерина вдруг насторожилась и стала расспрашивать у Северина о жителях какой-то деревни на островах. Катя решила все-таки попробовать разбудить сказку, как только утихнет непогода». «Кто ее знает, эту метель? Зарядит опять, носа не высунешь!» Ворчала она, выходя из уюта и тепла, в снеговую завируху, чтобы очередной раз полетать с буром. «Хозяйка, а вот ты, когда сказку освободишь, прогонишь туман, ты же уйдешь?» Северин поджидал ее на нижней ветке дуба. «Уйдешь в свой мир?» «Тебе-то что?» – грубо уточнил бурый. «Просто спрашиваю». «Просто помалкивай», – велел волк, косясь на названную сестру – Нашелся тут, любопытный такой. Когда надо ей, тогда и уйдет. Да ладно тебе, не ругайся. Катерина могла запросто погасить даже волчью ярость, что уж говорить о беззлобном ворчании. Не знаю пока, Северин, как получится. Она прекрасно поняла, почему ветер беспокоится, и решила, что если ей удастся сказку разбудить, она все равно торопиться с возвращением не будет. Вдруг получится у него, станет обратно ветром» а то в таком состоянии его тут оставлять как-то волнительно, а с собой не заберешь, ни Ярик все-таки. Метели утихали ненадолго, а потом снова и снова заметали лукоморье бесконечным белым потоком. Катерина отдыхала. Удивительно, как уютно и спокойно в дубе, когда снега завалили все дороги, а тут в печи потрескивают дрова, на столе расстелена самобранка, и стоящие на ней блюда, миссы, кашники, яндовы, корчики и братины, придирчиво изучает баюн. Волк хмуро косится на мальчишек, которые снова сделали что-то не так, а если и так, то все равно недостаточно хорошо. Жаруся завороженно глядит в огонь своими яркими глазами, а когда забывается, засмотревшись, то по ее перьям бегут искорки. Сивка флегматично переступает копытами в своем любимом углу, возле двери в конюшню. Хорошо, когда не надо никуда ехать, лететь и что-то делать, и бояться, что не получится. «Не надо не потому, что ты не знаешь, как сделать, а просто из-за метелей, разошедшихся над лукоморьем». Когда непогода чуть успокаивалась, Катерина с наслаждением каталась со снежных гор, наметенных неподалеку от озера. Ловко ускользала от попыток мальчишек поиграть с ней в снежки, потому что это уже попросту было чревато травмами, и замерзшая и довольная возвращалась в дуб. «Ты скоро превратишься в кошку. Отрастут уши, хвост и когти» заявил облепленный снегом Кир, завалившийся к ней в комнату. «С чего бы это еще?» – недовольно уточнила Катерина, свернувшаяся уютным клубочком на кровати и читавшая книгу. «Точно как кошка. Поела спать или лежать. Ну пошли хоть разомнешься». «Да вы ж меры не разумеете!» – фыркнул на Кира Баюн, устроившийся в ногах у Катерины. «Еще попадете в Катюшу снежком, так и покалечить недолго. А быть кошкой – это просто мечта». «Обязательно попадем», — хмыкнул Кир, умолчав о том, что ему всегда казалось. «У котов, кроме преимуществ, есть еще и один существенный недостаток. Приходится вылизывать всю ту грязь, которая попадает им на шкуру, в том числе и в районе хвоста и о охвостья». «Что? Да как ты смел? Нет, да как ты мог такое подумать?» — рассверепел Баюн, который отлично мысли Кира уловил и прикинулся глубоко оскорбленным. Ему, если честно, тоже казалось, что отсутствие у кошек самоочищающейся шерсти – это единственный недостаток отчасти котов. Кир только рассмеялся и снова начал звать Катерину. «Ну ладно, хорошо, только раз вас двое, и я кое-кого позову». «Только не Бурова, он шуток не понимает, а так, пожалуйста, хоть двоих». «Ладно, правда, с вас и одного хватит, только помню, что вы сами напросились», – рассмеялась Катерина и позвала Ярика. После пары снежков, прилетевших со стороны мальчишек, Ярик сообразил, что от него требуется, и попросту закидал обоих агрессоров небольшими комьями снега, про которые вполне можно было сказать, что это снежки. «Это нечестно вопили в два голоса и Кир и Степан, с превеликим трудом избегая полного заваливания снежками. «Что же? Вы обладаете силой, которая значительно превосходит Катину. Вот она и использует то, чем может уравновесить шансы» насмешливо комментировал их тактический просчет Баюн. А ведь она могла не только Ярика, но и Северина позвать. «От вас бы тогда вообще мокрое место осталось бы. Пусть он пока не летает, но снежком любого из вас запросто в сугроб по маковку вобьет». Бурый вовсе сделал свои выводы. Через день, позвав Ярика, заставил мальчишек учиться уворачиваться, пригрозив, что в следующий раз ветерок будет в них ледышки метать, а не мягкие снежки. «Вот так и позови ее!» ворчал Степан, потирая плечи. Блин, тренировочка вышла. А Катька опять засела у себя, как мышь в норе. С чего ты это взял? Бодрый Катькин голос раздался сверху. Об обвинить невесть в чем? хмыкнула она. Рядом обнаружился Северин, которого Катерина снова о чем-то серьезно расспрашивала. И чем больше расспрашивала, тем больше ей становилось понятно, что именно она должна делать в сказке. К сказке на Ключевом острове полетели, когда стало очевидно, что немного распогодилось. «И чего так холодно-то?» – ворчал Степан. «Так зима, однако!» Байон летел с Катериной на буром и наслаждался жизнью. Снизу – волчий мех с естественным подогревом. Сидит он перед Катей, и она ему спинку греет, а с боков еще и плащом меховым укрыла. Понимает радость его, как важно котам тепло и уютственность. А еще он упросил Катю Ярика подальше отогнать, а то мешал греться. При таком раскладе очень приятно высунуть нос из-под меховой полы и рассказывать некоторым мерзлым личностям о зиме вообще и о лукоморской зимней погоде в частности. Это вы привыкли к вашей гнилой погоде, вот расслабились, а мы тут. Катя, вышвырни его из-под плаща на сивку, и мы посмотрим, что и как у него тут и там, велел бурый. Кот сразу перестал читать лекции, забился поглубже под плащ и ворчал почти что не слышно о некоторых бурых грубиянах. Когда долетели до границы тумана, стал вопрос о перемещении там. «Ну хорошо, здесь лед, все озеро замерзло. Сейчас нас, Жаруся, в туман на лед спустит, пойдем на лыжах. Но вокруг того острова, который нам нужен, лед не образуется, там же ключи бьют. И что делать будем?» – уточнил Кир. «Да, думаю, что красава потому этот остров и выбрала. Боялась, что сестра как-нибудь сумеет дожить до зимы и выбраться по льду». Хоть каким образом, по мнению сестры, она бы дожила в легоньком сарафане до морозов и в нем же дошла бы до людей совершенно непонятно, вздохнула Катя. «Что ты удивляешься? У этой убийцы в голове было только одно – уничтожить сестру, ни малейшего шанса спастись и не оставить», запечалилась Жаруся. «А ты уже придумала, что с красавой делать будешь?» «Ничего не буду», – помотала головой Катя. «Она меня пока не колышет». Не верю, что живет она хорошо, и совсем-совсем не верю, что ее история чем-то приятным закончится. Только сама даже силы тратить на нее не хочу. Мне бы Аксинью вытащить, а там уж она сама решит, как с сестрой поступить». «Тоже правильно», — кивнула Жаруся, хотя, судя по омерзению, написанному на физиономиях и мордах у остальных присутствующих, они были в корне не согласны. «Что? катя казнить, что ли, эту красаву? Пачкаться об нее?» «Так она не местный князь, который судить может, а сказочница. Не вешайте на нее ношу, которую ей не по плечу». «Ладно, с красавой это я понял. А добираться-то как?» Степану это тоже было очень интересно. «Вместе на лыжах», при слове «лыжи» Катерину заметно передернула. «Добираемся до острова. А потом вы остаетесь на льду, а я плыву к берегу. Лебедям холодная вода не страшна», — покривила душой Катерина, которая плавать зимой даже в лебедином оперении терпеть не могла, но выхода иного не видела. «И ты там одна окажешься?» – мрачно уточнил Степан. «Так туда, кроме меня, никому и не добраться, и тварям тоже. Я буду в большей безопасности, чем вы». Бурый скривился, но деваться было некуда, и ему пришлось в очередной раз смотреть, как Катерина из коготков жар-птицы медленно опускается в проклятую зеленую муть, залившую почти все обозримое пространство под ними. Шли на лыжах долго. Кир и Степан по очереди прокладывали лыжню, чтобы Кате было проще – но она все равно чувствовала, что лыжи ненавидит даже сильнее обычного, когда Кир, шедший в этот момент впереди, поднял руку. Катерина, разглядев невдалеке воду, с облегчением отстегнула лыжи, убрала их в сумку и, махнув мальчишкам, отправилась к тускло поблескивающей в зеленоватом тумане полосе. «Нет, холодно, конечно, еще как холодно, особенно лапам, бедные лебеди. И как мне раньше в голову не приходило, что им так жить тяжело?» Катерина упорно гребла лапками, направляясь к острову, виднеющемуся сквозь туман. Ей пришлось почти весь остров обогнуть, прежде чем она нашла камень Аксинью. «Зато уж никаких сомнений нет. Точно она», — думала Катя, рассматривая камень, отдаленно напоминающий фигуру сидящей девушки, застывшими ручейками воды, а может и слез, стекавшими с лица. «Вот бедняга». Катерина выбралась из воды, отряхнулась, вернула свой нормальный вид и зябка поежилась. «Все равно лебедям теплее. Ладно, никуда не деться, надо рассказывать сказку». Жили-были старик со старухой, и было у них две дочери, две сестры. Катя рассказывала и радовалась, что тварей нет, причем не только на острове, но похоже, что у мальчишек тоже. Не было видно блеска золотых полос от кладенцов, а значит и сражения нет». Когда она рассказала сказку до того момента, как стала Аксинья камнем, дрогнул туман, стал подниматься над озером, открывая широкую полосу темной воды и лед, сковавший озерное пространство. Через несколько минут рядом с ней опустились ее спутники, а Жаруся и Бурый забрали Кира и Степана, подпрыгивающих на льду в надежде согреться. З -з -з «Закоченели!» — сообщил Степан, которого принес Бурый, и Жаруся, уже успевшая крыльями согреть Кира, перелетела ему на плечи, вызвав блаженный вздох человека, который наконец-то может позабыть о том, насколько замерз его организм. — Катенька, ты тут пока сказку да расскажешь, а я пойду место для отдыха приготовлю, — уточнил Баюн. Коту страсть как хотелось развернуть избушку и залезть там на печь. Катерина кивнула, отошла за первые деревья, хотя никакой необходимости в этом не было, и начала рассказывать продолжение сказки о том, как прослышали люди, что живут на островах, о том, что на берегу Ключевого спит сном каменным девица-красавица, что окаменела она от тоски смертельной, от чужого коварства лютова Может она вернуться в людское обличье и стать еще краше, но только если найдет ее человек, что полюбит всем сердцем и сможет ее отогреть». «Надеюсь, никто не поймет это слишком буквально», — фыркнул Кир, «а то начнет еще какой-нибудь деятель костры вокруг разводить». Катерина только вздохнула. «Ну, что тут поделать с таким умником?» Байон развернул избушку и уже грелся на печи, а Бурый изучающе покосился на Катерину. «Почему ты собой так недовольна?» Сказка освободилась, очистилась много земель и шанс исправить жизнь у этой бедолаги тоже появился». Он кивнул на камень, с которого уже потекли в озеро незамерзающие ручейки слезы. «Да как-то очень уж сомнительно, что ее найдут. Понаблюдать бы». «Так что нам мешает? Сейчас в Лукоморье спокойно, Кощей занят, все снегом заметено по самую маковку. Мы запросто можем дождаться весны и прилететь сюда. Тем более, насколько я понял, ты не хочешь в таком состоянии оставлять Северина, а даешь ему время что-то изменить? Волк, ты правда думаешь, что мы можем пока тут побыть?» уточнила Катя на всякий случай. «Ну, конечно. Если ты не чувствуешь, что тебе пора возвращаться, ты можешь быть в Лукоморье сколько хочешь». Бурый обрадовался, увидев, как она улыбнулась. Именно из-за этого разговора Катя приняла решение пока не уходить из Лукоморья. Гостили в дубе, наслаждались настоящей зимой, отдыхали. С Буром слетали к стае и очень вовремя, так как из-за длительных и сильных снегопадов охота была настолько плохая, что волки начали голодать. Катя запросто обеспечила стаю едой на некоторое время и с удовольствием побыла с ними. А когда они вернулись к дубу, Ярик сообщил о том, что задули южные ветра и скоро будет таять лед в озерном крае. «Наблюдаем издалека. К воде вообще не лезешь. Сама, небось, помнишь, какой там обаятельный водяной», — вздыхал бурый, который летел с Катериной и Баюном на ключевой остров. Лед действительно растаял, и по озерам уже вовсю сновали большие ладьи и крошечные челны. Только вот около ключевого острова никого не наблюдалось. И сколько мы тут будем торчать? Степану было некомфортно. Кир занимался метанием своих новых ножей, послушно возвращающихся к нему в руки. Катька, как кошка над мышиной норой, сидела над зеркальцем и кого-то высматривала, а на него самого нехорошо косился бурый. И явно чего-то сейчас придумает. Этакое маловыполнимое. И придумал бы. Но тут в избушке стукнула дверь и влетел Ярик, вызвав недовольное ворчание Баюна. «Опять сквозняк устраиваешь?» «Хозяйка, плывет один, именно к острову!» Не обращая ни малейшего внимания на кота, доложился Ярик. «Да, вижу. Интересно, кто именно? А ты что, всех знаешь?» — хмыкнул Степан. «Нет, конечно, только самых подходящих для Аксинии. Мне Северин про них рассказывал. Он здесь часто летал. Ветры вообще очень-очень многое видят». «Ну же, повернись лицом!» — бормотала Катерина над зеркальцем а очень неплохо кто боюн не выдержал стряхнул с себя ворох одеял в которое демонстративно кутался из-за сквозняка устроенного яриком и полез с печи а ничего так только вот бедноват но ну, это то дело поправимое парень поймал нужное течение и доплыл почти до острова, а потом ловко выгреб на веслах к берегу плыл вдоль и что-то высматривал Не не просто так мимо проплывающий обрадовалась Жаруся, любившая романтические истории. Катерина волновалась. Оно как посмотрит на камень, да не догадается, что и как сделать. Или и правда костер разложит. Да, может, и ошиблись они, и парень ищет что-то свое. Но нет. Человек увидел плачущий камень, направил челнок к берегу, так, чтобы нос лодки ткнулся в песок, выскочил, подтянул челнок повыше, нервно вытер ладони о и шагнул к камню. Долго всматривался в него Чуть коснулся сбоку, отступил. «Я бы не стал. Нет, честно, если бы она была как статуя. Ну, может, тогда я решился бы. А так просто каменюка, очень отдаленно напоминающая человека», — думал Кир. К счастью, парень рассуждал как-то иначе. Шагнул к камню и... Просто вытер тоненькие ручейки слезы широкой ладонью. Так, словно видел не грубое каменное подобие, а плачущую девушку, которую надо было утешить. А потом испуганно отступил потому что камень вдруг стал крошиться. Словно легким ветерком сносилось с него слой за слоем. Парень с волнением наблюдал за происходящим, и когда остатки камня раскололись и пошли тонкими трещинками, шагнул вперед. И вовремя, потому что каменная скорлупа распалась, и сидящая на берегу Аксинья начала оседать на бок. Упасть ей не дали чьи-то руки, а когда она открыла глаза, то увидела знакомое лицо. «Миха?» Она схватилась за его руки, заплакала от страха, что ей это мерещится, а потом от облегчения, что ее нашли. «Аксинья! Я как услыхал, что говорить начали про камень чудесный! Решил попробовать! Хоть говорили мне, что ты, мол, утонула! Я ж там все обыскал, по течениям проследил! Ну, куда вынести тебя могло бы?» Михаил укутал Аксинью, дрожавшую в тонком сарафане, да к тому же оборванном за время ее метаний по острову, в свой зипун, поднял на руки и отнес в челнок. «Ну, а потом туман пришел». «У нас туман был». А Ксения вытерла слезы, и теперь яркие синие-синие глаза испуганно поблескивали из-за края ворота. «Да, народ говорит, что, небось, нашелся все-таки сказочник, иначе бы ни по не ушла беда эта». Миха не знал, как бы получше сказать про то, что жених-то ее, нынче муж сестрицы. Решил пока просто поговорить, да спросить то, что покоя ему не давало. «Эм, прости, если ты не утонула. Как ты сюда попала?» И еще в том слове о плачущем камне, что люди передавали, сказано было, что ты стала камнем из-за предательства. А Ксения только поплотнее закуталась в зипун. Плакать уже не стала. Зато сумела рассказать, что сестра позавидовала ей, заманила на остров и бросила. Дожила до осени. Думала, что уже конец мне пришел. Вышла на берег и словно уснула. Только снилось, что во сне я плачу и плачу. Почему-то двинуться с места не могу. И проснуться сил нет. Так ты... Ты не знаешь, что... Миха просто выговорить это не мог. Что, красава с Игнатом поженились? Знаю, мне птицы сказали. Тут такой странный остров. Она оглянулась на деревья, стоящие за ее спиной. Птицы разговаривают. У нас тут и не такое бывает. Облегченно выдохнул Миха, но тут же снова посерьезнел. И что? Куда тебя отвезти? Давно? Совсем тихо спросила Аксинья, но он услышал и понял. До тумана три года минуло, как они поженились. Он всего-то месяц подождал, чтобы с этой гадиной уговориться. Миха скрипнул зубами. А Ксению он увидел первый раз давным-давно на ярмарке, еще девчонкой. И так она ему понравилась, что он специально увязывался с мужиками на берег ее деревни. А когда вырос, все мечтал. Да вот только батька его утонул, мать одна билась. И Миха стал ей помогать. Только вот из бедности выбраться не выходила. А кто за бедняка замуж дочку-красавицу отдаст? Как услышал он, что просватали Аксинью, место себе не находил. Да что уж поделать-то было. А вместо свадьбы принесла молва страшную весть. Сколько же он тогда плавал, искал ее. Хоть похоронить по-людски. Он греб до изнеможения, обыскивал все места, куда течение выносило утопленников. Но так и не нашел. Зато знал, что ищет он один. Ни жених, ни родители не стали очень уж стараться. И дети у них уже... Сказал Миха, помотав головой, чтобы уже разом все страшное для нее высказать. «Так значит...» Сказала, словно камень в воду уронила. Надолго замолчала, а потом подняла глаза. «Миха, нельзя мне туда возвращаться, понимаешь? Отвези меня в свою деревню. Пойду по людям. Наймусь куда-нибудь. Нет мне больше там места». Она мотнула головой в сторону родного берега, которого и не видно было. «Аксинья, да я же...» Миха-то думал, что самое трудное он уже сказал. «А вот подишь ты!» «Я же искал тебя все время. Я всегда хотел. Только не осмеливался к батюшке твоему идти. Пойдешь за меня?» Он выговорил и замер. «Зачем я тебе? У меня сердце словно замерзло. Только больно очень». Аксинья едва глаза подняла, да и снова отвела в сторону. «Знаю, пожалел ты меня. Спасибо». И тут-то уж Миха не выдержал. Все и рассказал. И про то, как влюбился, и как мечтал о ней, и как мучился, когда узнал, что она за другого просватана, и как едва рассудка не лишился, услышав, что утонула она, и разыскивал. А услышал, что есть такой камень, девица плачущая, словно в сердце кто -то толкнул. Как только лед растаял, я сюда приплыл. И ты вернулась. А что сердце болит? Так оно живое. Вот кто бы мог представить, что парень-то, оказывается, в нее влюблен был и забыть не мог. «Не то что этот, жених ее!» – удивлялась Жаруся, беззастенчиво подглядывая за людьми на берегу. но ну, наконец наконец-то девушке повезло!» – она подтолкнула засмотревшегося баюна. «Давай, приданная!» Она кивнула Катерине, которая вытащила из-под лап кота увесистый мешочек с серебром и передала ей. Жаруся, обернувшись в голубку, ловко подхватила кошель коготками. «Люблю, когда все хорошо заканчивается!» Фискнула она и порхнула к лодке, метко уронив кошель на колени Аксини и крикнув «Приданная невесте!». Челнок отплывал от ключевого острова, а из-за деревьев вслед ему улыбалась сказочница. «Но «Ну как же я люблю, когда сказка так славно заканчивается!» Мурлыкал довольный баюн, подсматривая за Михой и Аксини в блюдечко. Зеркало у него отобрала Жаруся и сидела на спинке стула, глядя в зеркальную поверхность и довольно кивая изящной головкой. «Вот до чего удивительно! У этого Михи даже матушка приятная! Такая не будет невестку обижать!» – щебетала она, наблюдая, как мать Михи всплескивает руками и обнимает страшно смущенную Аксинью и только потом переводит взгляд на кошель с деньгами. «Ну, теперь заживут спокойно и благополучно, девенька хорошая и парень чистое золото. Не то что тот, как там его Игнат, а тот балованный очень уж». «Родители зажиточные, вот и сынка воспитали не так, чтобы хорошо», — покивал головой боюн, глядя в блюдце на сытого, полноватого Игната, покрикивающего на работников во дворе своего дома. «Красава и правда на Аксинью похожа, только у той глаза, как Васильки, а у этой темные, как омуты», — покачал он головой. «Я тоже не верю, как и ты, радость моя, что для красавы эта история закончена, но про это не нам голову ломать».